Хирургом ее прозвали еще в то время, когда эта стройная и с виду утонченная девушка была снайпером в отдельной разведроте при штабе Федеральной сил на Северном Кавказе. Прозвали ее так за ювелирную работу. Во время одной неудачной операции она была контужена, и пальцы правой руки потеряли прежнюю чувствительность. К тому же сильно упало зрение. Но хладнокровной девушке со спецназовской подготовкой нашлась работа и в Москве. Формально она числилась в штате частного охранного агентства, но фактически понимала, что она сама и ее товарищи выполняют чьи-то заказы каких-то высоких и облечённых властью людей, кого было неважно. Главное, что это было связано не с криминалом, а как раз наоборот, с противодействием криминалу. Те материалы, которые она должна была доставить в Читу, кого-то очень волновали, и где-то произошла утечка информации. Это стало понятно, когда появился хвост. Начальство выслушало информацию об опасности, которую она передала по мобильному телефону. Решение ей передали через 15 минут. От хвоста удалось избавиться, но ее должны были пасти на перронии, раз кто-то знал, что материалы при ней, и был уверен, что она едет этим поездом. Изменить внешность, сняв парик, было несложно. Правда, надолго это преследователь из толку не собьет, но выигрыш в несколько минут был. «А вот и расстроенная девушка, которой очень нужен билет на этот поезд, а в кассах их уже нет». «Здравствуйте, вы, кажется, билет на триста сороковой не достали». «Да, что?» – насторожилась пассажирка. «Я сейчас билет пойду сдавать, идемте вместе, сразу его и купите». «Ой, здорово как!» – обрадовалась пассажирка. «Не знаю, как вас и благодарить». «Пойдемте, пойдемте, а то времени до отхода осталось мало. Я просто попрошу вас передать чите вот эту флешку человеку, который за ней приедет». Все заняло и в самом деле всего несколько минут. Теперь главное появиться на перроне, а потом демонстративно показать, что я поездом не еду, потому что заметила слежку. А дальше наши ребята что-нибудь придумают. А эту девушку в чите встретят люди от адресата. И никто не будет знать, что флешка уже в пути, потому что все будут следить за мной. Пакет с документами, которые продублированы на флешке, останутся пока с ней и никуда не поедут до особого распоряжения». Девушка-спецназовец не знала, что заинтересованным людям стало известно больше, чем предполагали она и ее начальство. Стало известно, в каком купе она должна ехать, и преследователи, потеряв ее в городе, не стали следить за объектом дальше. Небрежно придерживая на плече ремешок дорожной сумки, Гуров шел вдоль поезда, отыскивая свой вагон. Скучающая проводница приняла паспорт с фотографией Гурова, в котором значилось, что он «Прокопенко Иван Иванович» и билет. Бегло сверив данные, протянула все назад и все так же скучно пригласила проходить вагон. Молодецкий, вскочив по ступенькам, сыщик поднялся в тамбур и боком протиснулся мимо выходящих на перрон провожающих. Вот и его третье купе. «Здравствуйте!» – жизнерадостно приветствовал Гуров девушку, единственную пассажирку в купе – Это было приятно. Редко во время поездок случались подарки судьбы в виде такой вот молоденькой блондинки с хорошими формами. Чаще болтливые пьющие мужики или толстые потные бабы, которые постоянно рылись в своих баулах. Девушка чуть повела головой и молча кивнула, не удостоив нового соседа по купе знаком внимания. «Да, мужа ненавистница». Эта мысль сразу пришла в голову сыщику, который достаточно повидал на своем веку людей и пообщался с ними, чтобы с первого взгляда определить характер, психологический, так сказать, тип. Обычно и у мужчин, и у женщин, независимо от их природных наклонностей и степени испорченности, в таких ситуациях возникает похожая реакция. Нового человека, с которым придется коротать немалое время в вагоне, или нового коллегу по работе, они оценивают с особой точки зрения». Это происходит машинально, неосознанно. И запрограммировано это природой-матушкой оценить нового человека как потенциального сексуального партнера. Даже если тебя никакими собаками не заставишь изменить своей дрожащей половине. Гуров сразу отметил привлекательные формы фигуры и мягкие губы, которые так приятно целовать. Обычные женщины также смотрят на мужчин. Строен, прекрасно сложен, мужественное лицо уверенного человека, настоящего мужчины. Однако его даже не удостоили хотя бы вежливым взглядом. Эту холодную блондинку, похоже, мужчины совсем не интересуют. Бедняга. Не знает она иступленного жара любви и безумства страсти. Не дано ей. И будет она прозябать свой век с брезгливой терпимостью, ожидая ночи, когда муж, возможно, начнет приставать к ней. Бросив свою сумку на верхнюю полку, Гуров уселся на мягкий диван и с галантной улыбкой представился – «Меня зовут Иван Иванович, а вас?» «Татьяна», — все так же холодно ответила девушка, не отрывая взгляда от картины за окном вагона. «Тоже, дачи ты?» Продолжал болтать Гуров, пытаясь наладить хоть какой-то контакт. Ехать больше четырех суток в тесном купе с такой букой было не очень заманчиво. Стоило попробовать растопить лед. «Да, поговорили». Гуров усмехнулся про себя и решил оставить свои эксперименты до новых пассажиров, которые должны были заполнить купе. Хотя он был бы не против до четы ехать с этой Татьяной вдвоем. Тогда даже лучше, что она молчунья. Завалиться на свою верхнюю полку с книгой и всю дорогу пребывать в состоянии личинки. Сказка! Сыщик собрался было подняться, вытащить из дорожной сумки спортивный костюм, туалетные принадлежности, а саму сумку, пока в купе было мало народа, бросить в ячейку под диваном. «Здравствуйте, попутчики!» Жизнерадостный девичью голос в дверях заставил Гурову и Татьяну обернуться как по команде. Еле успела. Ух. Крашенная блондинка в джинсах, легкой куртке, стройная и тонкая, стояла в дверном проеме и весело смотрела на пассажиров. Была она похожа на мальчика-переростка. Не фигурой. Фигура у нее была все же женственной, а взглядом упрямых живых глаз, уверенными жестами. Девушка пробежала глазами по номеркам над полками, нашла свой девятый номерок и бросила сумку рядом с Гуровым. «А у нас, значит, и мужчина в комплекте будет», — весело сказала она и оценивающе окинула сыщика много значительным взором. «И что, до самой читы будете нас охранять?» «Непременно», — боднул воздух головой Гуров, вскакивая с дивана и давая девушке возможность расположиться на своем законном месте. Его место было десятое на верхней полке. «Ха-ха-ха-ха, ну, настоящий полковник!» Томно и покровительственно рассмеялась девушка, усаживаясь и перекидывая одну ногу через другую. Коленки под джинсами оказались совсем не костлявыми, а круглыми. Но это Гуров отметил машинально. Внутренне он подобрался при слове «полковник». Расхожая фраза, конечно, но слух резанула. Конечно, если кто-то где-то узнал о его секретной миссии в Читу и собрался следить за ним, то бросаться такими словами не следовало. И вряд ли эта компанейская деваха была подослана к нему преступниками. Хотя, видя, что девушка пока не собирается раскладывать свои вещи, Гуров снова сел, но теперь ближе к двери. Ему было весело, и он намеревался поддерживать игривую беседу. Татьяна, наблюдая за новой пассажиркой, скривила губки. Не одобряла, значит, игривости. «Ну, давайте знакомиться», – блестя глазами предложила новенькая. «Меня Алина зовут. Татьяна». Не очень громко ответила вторая девушка и чуть кивнула головой. «Иван Иваныч!» – представился Гуров. «Бухгалтер-ревизор в командировке». «Бухгалтер!» – разыграла Алина разочарование. «И не военный!» «А вы любите военных?» – развернул Гуров разговор в другую сторону. «Ха -ха -ха -ха, «Терпеть не могу!» – доверительным громким шепотом ответила Алина и рассмеялась. За этим незамысловатым трёпом пролетели последние несколько минут до отхода поезда. В вагон заходили и выходили люди, поэтому в коридоре почти постоянно ощущалась толчья. По поведению людей, проходивших мимо двери купе, Гуров почти безошибочно определял пассажиров и провожающих. Только те, кто собирался коротать многодневный путь, с интересом поглядывали на пассажиров соседних купе. «А кто у нас тут в соседях? С кем можно компанейски выпить и скоротать вечерок? С кем в картишке перекинуться? А с кем и пофлиртовать?» Большая часть взглядов была брошена на попутчика, сыщика, и только один широкоплечий мужчина почему-то внимательно глянул на самого льва. В голове привычно стали проворачиваться ассоциации – незнакомые ли, не пересекались ли когда и где – Было бы нежелательно, если бы в вагоне кто-то узнал в Иване Ивановиче Прокопенко полковника милиции Горова. Нет, этого лица сыщик не помнил. Скорее взгляд был брошен... Скорее взгляд был брошен с точки зрения другой оценки. А не является ли этот мужчина в третьем купе мужем, отцом, родственником кого-нибудь из этих двух симпатичных девушек? И не помешает ли, и не помешает ли он замутить кое-какое... И не помешает ли он замутить кое-какие дорожные отношения?» Гуров внутренне расслабился и настроился на шутливую позицию никого не допускать в их складывающийся тесный мирок-купе. «А вы не хотите поменяться со мной местами?» – неожиданно спросила Гурова Алина. «Знаете, ужасно боюсь сквозняков. А из окна на меня как раз ночью будет дуть. Мое место по ходу поезда». «Пусть уж мужчина спит наверху», – вмешалась Татьяна. «Давай я на твое место перейду». «Чего-чего, а я боюсь больше духоты, чем сквозняка!» Яковец за 20 минут, что оставалось до отхода поезда, выходил курить трижды. Не потому, что нервничал или был таким заядлым курильщиком. Ему нужно было понять обстановку в соседнем третьем купе. На 11-м месте сидела миловидная серьезная блондинка. Вроде бы это и был курьер. Но его волновала обстановка вокруг. Были основания полагать, что за курьером может вестись наблюдение конкурентами, людьми Андрейченко Их нужно было вычислить и обезопасить курьера, если придется У него в этом поезде ехали двое помощников Один в том же вагоне, но в другом купе, а второй в соседнем вагоне Но это на всякий случай Парни были опытные, тренированные и способные на все Но умственную работу сделать должен был он сам Яковец напрягся, когда в третьей купе сел пассажир основательной внешности. Это сравнение пришло в голову неожиданно. Павел Борисович не смог подобрать других слов, а во внешности этого мужчины чувствовалась какая-то внутренняя сила. Что-то такое действительно основательное. Если это противник, то наверняка серьезный. А потом в купе перед самым отходом поезда впорхнула еще одна девушка. Стройненькая, крашеная, светловолосая, энергичная. Под курткой он увидел перекинутый через грудь ремешок небольшой сумки формата А4. Из всех пассажиров вагона примерно треть вполне могла соответствовать типу людей, которых приставили следить за курьером. Человек 10 мужчин, окажись они людьми мэра, могли представлять опасность при попытке захвата документов. Стрелять и взрывать, конечно, никто не будет, но способов изъятия существовало и без этого достаточно. Яковец поймал себя на мысли, что перегибает палку. Стареет, что ли? Сведений, что Андрейченко знает о компромате, у него не было. Стоило ли так паниковать? Санин с Тимохой сели в восьмое предпоследнее купе. Две бабы средних лет с огромными сумками с момента своего появления в купе устроили страшную колготу. Они что-то доставали и что-то убирали, постоянно перекладывали сумки то в багажное отделение под полки, то в нишу над дверью. В тесном помещении мгновенно запахло кислым потом вперемешку с дешевыми духами. «Стой здесь и поглядывай!» – буркнул Санин своему помощнику и двинулся в другой конец вагона. Продираясь мимо пассажиров и провожающих, торчавших у входа в некоторые купе, он бегло осматривал и оценивал людей. Санин не знал, в каком купе едет курьер, но в том, что люди губернатора тут будут обязательно, не сомневался». И только выйдя на перрон и достав сигареты, он, наконец, с удовлетворением увидел того, кого и ожидал увидеть. Павел Яковец, один из ближайших помощников губернатора, ни в каких штатах не состоял, но его Санин знал. И знал, какую роль Пресипатове выполняет этот человек. «Ну что ж», – подумал Санин, – «задача упрощается. Теперь осталось определить, кого же Яковец тут посет. Если он в этом вагоне, если он срочно прилетел в Москву и тут же едет назад поездом, то он знает курьера и страхует его. Только вот один ли Яковец? Он не боевик, он работает головой. Но кто-то должен быть еще с ним, кто подстрахует его, так сказать, физически. Разберемся. Главное теперь определить курьера. Вернувшись в вагон, Санин пробрался в конец коридора, где у окна торчал его помощник. «Порядок, Тимоха», – тихо сообщил он. «Что?» – насторожился бывший майор. «Есть человек губернатора», – почти одними губами сказал Санин, покосившись на возню баб в купе. «Это Яковец Павел Борисович, его негласный советник и помощник по щепетильным делам». «Уже легче?» – согласился Тимоха. «Он один?» «Вряд ли, но это не важно. За четыре дня присмотримся и что-нибудь придумаем». В этот момент из последнего купе вышла девушка с пышными вьющимися волосами в тесных брючках. Она стрельнула черными глазами в двух мужчин из соседнего купе и с томным вздохом оперлась локоточками на поручень под окном. Тимоха прошелся похотливым глазом по фигурке и толкнул Саня на локтем. Ни Санин с Тимохой, ни Яковец, ни шефы не знали, что информация о компромате просочилась гораздо дальше, чем они полагали. Генерал Шамаев, начальник УФСБ по Забайкальскому краю, только внешне не интересовался политическим противостоянием на веренной ему территории. Более того, интересоваться, держать руку на пульсе, иметь четкое представление о том, кто из политических лидеров что собой представляет и какие цели преследует, было одной из его обязанностей. Как было и обязанностью иметь добротное досье на каждого лидера? Шамаев был опытным контрразведчиком Его назначение в эту глухомань не было какой-то ссылкой. Огромные рудные запасы края, включая и стратегическое сырье, в частности урановые золотые рудники, близость границы с Китаем и Монголией, все это делало Забайкалье сложным районом со многих точек зрения. Тянулись нелегальные мигранты китайцы из Приамурья. Тянули свои не очень чистые руки к недрам дельцы из европейской части России. Всякими правдами и неправдами шло курительное зелье из-за кордона. Несмотря на положительные данные референдума и как следствие объединения Читинской области с Агинским-Бурятским автономным округом в единый Забайкальский край, политические противники до сих пор не успокаивались. Приходилось контролировать эти процессы, чтобы вовремя пресечь поползновение превратить политический процесс в националистический. Ну и традиционно управление ФСБ посматривало за криминальными наклонностями и деяниями высших чиновников края. Вполне закономерно в поле зрения попал и мэр краевого центра Андрейченко. И также закономерно Шамаев получил информацию о предполагаемом наличии серьезного компромата на него, который накопали люди губернатора края. Генерал еще не принял решение, как ему поступить с этим компроматом. Пускать его в официальное русло или приберечь на всякий случай, когда понадобится использовать его в своих специфических целях. Такое решение можно было принять после того, как компромат будет в руках ФСБ, когда будет ясно, насколько он серьезен, насколько информация соответствует действительности, насколько она проверяема и доказательна. Шамаев даже не отдавал приказ за любыми способами завладеть документами. Его интересовал источник компромата и его серьезность. И, естественно, кто из помощников губернатора этим занимается. И если ситуация покажет, что документы солидные, и из-за них началась борьба, то придется вмешаться. Группа оперативников, которая ехала сейчас в 340-м, выполняла личный приказ Шамаева. Подчинялась в этой операции только ему. И только ему должна была сообщать о результатах старшей группы полковник Зотов был наделен всеми полномочиями и мог действовать всеми доступными ему способами, ориентируясь ситуации. Группа состояла еще из четырех офицеров-оперативников, в том числе одной девушки. Трое ехали с Зотовым в последнем купе, а четвертый капитан Русин в первом. Знал Зотов только, что курьер поедет предположительно на одиннадцатом месте. Но будет он один или сопровождающими, узнали ли о курьере и документах люди мэра – Если они в вагоне, это предстояло установить на месте. И не упускай ситуацию из-под контроля. «Саша, иди посмотри обстановку», – приказал Зотов своей помощнице. «Если есть шанс, то попробуй поменяться местами с тем мужчиной, который едет в третьем купе. Ты, мол, тут одна с тремя мужиками, тебе неудобно и все такое прочее». Александра Пашенова была самым молодым сотрудником в группе. Однако окончила она училище ФСБ именно по линии контрразведки и служила в соответствующем подразделении краевого управления. В группу ее взяли большей частью для прикрытия и создания видимости молоденькой одинокой пассажирки, что облегчило бы оперативную работу в вагоне. Молодой лейтенант Пашенова, выйдя в коридор вагона из купе, сразу же обратила внимание на двух мужчин у окна напротив соседнего купе. Один постарше, второй помоложе. Говорили они в полголоса. Александра машинально отметила, что разговор прекратился с ее неожиданным появлением. Она не успела услышать, о чем говорили эти двое, но лица и реакции успела оценить профессионально. Тот, что старше, сразу замолчал, ничем себя не выдав. Ни жестом, ни мимикой. Он даже не обернулся. А тот, что помоложе, явно не профессионал, если причастен к делу компромата. Слушал он старшего с серьезным заговорческим видом и многозначительно поглядывал в начало вагона. Когда из девятого купе вышло Саша, он тут же изменился в лице, сменив выражение на «нейтральное». Только что насвистывать не стал. Может, и глупости все это, но Пашенова на всякий случай свои наблюдения отложила в памяти. Постояв немного у окна, под оценивающим ее фигуру взглядом мужчины из соседнего купе, Александра подняла руку с темным блестящим браслетом и чуть прижала его за застежкой к груди. Встроенный в браслет цифровой аппарат запечатлел лицо. Пашенова двинулась в начало вагона, сделав по пути еще несколько снимков. Предстояло сравнить личности пассажиров вагона с базой фотоданных на окружение губернатора Эмера, которая имелась у группы в ноутбуке. Отдельно она сделала панорамный снимок всех обитателей третьего купе. Затем в начале вагона стало задумчиво рассматривать график прохождения поезда через промежуточные станции, который был укреплен на стене между окнами. Одного взгляда в третье купе было достаточно, чтобы понять, компания там сложилась и вариант переселения не пройдет. Блондинка с пышными приятными формами, которая сидела на 11 месте, в оживленной беседе почти не участвовала. Она большей частью смотрела в окно с поджатыми губками. На девятом – крашеная девица с быстрыми живыми глазами, которая вела оживленную, немного игривую беседу. Солидный дядечка рядом с пышногрудой весело смеялся и подыгрывал крашеной девахе, у которой, кстати, через грудь висела не очень толстая сумочка размерами как раз под формат А4. Пашинова вернула свое купе и молча сняла браслет, протянула его капитану Кобицкому. «Он там душе компании», – пояснила она про мужчину из третьего купе. «Ничего не выйдет. Он девушек своим присутствием не тяготит». «Ладно, не принципиально», — согласился Зотов. «Пусть развлекает. Мы по своей линии позаботились, чтобы в это купе больше никто не садился. Что там у тебя, Сергей?» Кобицкий соединил камеру браслета с ноутбуком и просматривал сделанные девушкой фотографии. «Вот он», — ткнул капитан пальцем в экран. «И девушки». Все четверо оперативников столпились у столика, разглядывая фотографию. «По описанию на курьера, похожа вот эта блондинка», — первым заметил капитан Ергаев. «Но сидит она почему-то на девятом месте, а не на одиннадцатом. А мужик, пожалуй, подозрительный». «Да, есть в нем что-то, какая-то сила», — задумчиво согласился Зотов. «Не удивлюсь, если он из людей губернатора и страхует курьера. Запросто может оказаться бывшим офицером из органов». «Или просто начальником средней руки в командировке», — добавила Пашенова. «Сейчас сравним». Защёлкал клавишами «Ковицкий». Соответствующая программа и база данных позволяла сравнить имеющиеся фотографии людей в вагоне по параметрам лиц с теми, чьи фотографии были введены в компьютер заранее для опознания. На экране стали быстро мелькать одна за одной фотографии мужчин и женщин, снятых в разных ракурсах и в разное время года. Наконец выскочила заставка, что изображение не идентифицируется. Капитан покачал головой и показал подбор наибольших соответствий. На экране всплыли симметрично расположились три лица. Сходство было, но не более. Человека, который ехал сейчас в третьем купе, в базе данных не оказалось. «Давай дальше», – велел полковник. «Что там еще Саша наснимала? Кадр второй, третий. Офицеры молча рассматривали пассажиров на экране. Вдруг полковник схватил кабицкого за плечо. «Ну-ка, ну-ка, увеличь вот этого». «Интересно, сверь этого мужчину с базой». Через несколько секунд компьютер выдал сведения. «Яковец Павел Борисович, год рождения, такой-то месторождение». «Вот он!» – хлопнул полковник ладонью по плечу Кобицкого и с улыбкой повернулся к офицерам. «Вот кто присматривает за курьером. Это человек Сипатова и как раз используется губернатором для особых поручений». «Мужик ушлый и грамотный. Раз он в поезде, то и материалы в поезде. Значит, содержание компромата серьезное, раз в игру вступили такие сильные фигуры». «Не исключено, что и Андриченко узнал об этих документах», добавил молчаливый капитан Ергаев. «Наверняка», — согласился Зотов. «И наверняка они знают Яковца в лицо, если не знают курьера. Они будут наблюдать за ним и выйдут на его подопечного. Всем усилить внимание. Мурат, иди подмени Русина». Его надо ввести в курс новостей. Ергаев кивнул и молча вышел из купе. Неторопливым шагом он прошел до начала коридора и остановился у окна возле первого купе. Капитан Русин, высокий, светловолосый парень, понял знак и отправился в тамбур, доставая на ходу сигареты. В тамбуре его уже ждал полковник Зотов с приготовленной запиской на случай, если народ повалит курить и поговорить толком без свидетелей не удастся. В третьем купе царило оживление. Гуров даже удивился, как изменилась Татьяна, пока он торчал в коридоре, давая девушкам возможность переодеться в дорожное. Через дверь было слышно, что девушки внутри без него оживленно разговаривают, даже смеются. При нем Татьяна была более чем сдержана, отвечала односложно и поджимала губки, когда Алина слишком вольно вела себя с попутчиком. «Точно! Муж и ненавистница!» – в который раз сказал себе Гуров. Когда, наконец, сыщику было разрешено войти в купе, обе девушки в симпатичных спортивных костюмчиках рассматривали содержимое небольшого кейса из коричневой тисненой кожи, стоявшего на столике. «Ого!» – одобрил Гуров, увидев закрепленные ремешками в нишах кейса три бутылки. «Французский коньяк! Не менее французское шампанское и откровенно русская водка!» «Наша водка признана лидирует в рейтинге «Пьяниц всего мира». — снисходительно пояснила Татьяна, которая, как оказалось, была хозяйкой всего этого сокровища. В чему пьяниц?» — весело удивился Гуров, с интересом рассматривая этикетки на бутылках. «Потому что в комплекте всего по три, по три бокала, три рюмки. Комплект для соображения на троих», — поддержала мужчину Алина. «И что, мы все это с вами употребим?» — поинтересовался сыщик, потирая руки. «А вот фигушки вам, это везется в подарок» выяснила Татьяна и захлопнула крышку. Гуров сделал страшно разочарованное лицо и широко развел руками, показывая всю безысходность ситуации. И когда он повернулся к двери купе, то наткнулся на холодные серые глаза, проходившего по коридору пассажира. Пассажир явно замедлил шаг, чтобы посмотреть на кейс в руках девушки. Татьяна как раз убирала его под сиденье своего дивана. «Что же все такие любопытные-то?» — в который раз поморщился Гуров. «Не дает покоя, что я один с двумя девицами еду. А вдруг я муж одной из них? Или отец? Или еще кто?» «А может, за знакомство по коничку предложил Гуров. «Двести пятьдесят на троих под хорошую беседу и вознаменование счастливого пути». Сыщик Залихватский подмигнул девушкам. Алина с таким же азартом подмигнула Татьяне. Блондинка пожала плечами и согласилась. «Ладно, тогда с меня конфеты», — сказала она, поднимаясь. «Только схожу, руки помою». Алина ловко выудила из своей сумки небольшой пакет с яблоками и апельсинами. Гуров помог ей опустить сиденье дивана и решил, что руки помыть не мешало бы ему. Выйдя в коридор, он увидел типичную картину для поезда. Стоявший у соседнего окна мужчина с интересом глянул на проходившую мимо Татьяну. Вагон качнуло, и девушка оступилась. Ее толкнуло прямо на этого мужчину. Мм, какие у вас руки?» – с улыбкой отметил мужчина, придерживая Татьяну за локти и глядя с легкой улыбкой ей в глаза. «Руки хирурга?» – «Я терапевт», – недовольно ответила девушка, отстранив мужчину. Гуров успел заметить, что минимум четверо мужчин в коридоре вагона живо обернулись на Татьяну и мужчину из четвертого купе. «Нет», – подумал Гуров, – «все же неистребима тяга мужиков к блондинкам». Алина догнала своих попутчиков уже около туалета, пояснив, что яблоки она купила возле вокзала, и они немытые. Гуров заметил, что легкая сумка формата А4 опять висит через плечо девушки. Что там такого, что она боится оставить ее на минуту в купе? «Дверь лучше запереть», — сознанием дела посоветовала Алина. «Сейчас с распитием в вагонах строго». «Если ты купил не у проводника», — хмыкнула Татьяна, ловко нарезая ножом Гурова на дольки яблоки и апельсины. «Как у вас действительно ловко получается?» – шутливо похвалил Гуров, вспомнив короткую интермедию в коридоре. «В самом деле, руки хирурга». «Простите», – послышался за спиной мужской голос. Гуров оглянулся и с неудовольствием увидел все того же мужчину из четвертого купе. «Сильно извиняюсь, но у вас ножа не найдется. Забыл, знаете ли, взять». «Держите», – строго сказал сыщик, протягивая свой нож. «Теперь уже не забудьте вернуть». Закрыв дверь, Гуров повернул за щелку и уселся рядом с Алиной. Он успел заметить странное выражение глаз Татьяны, которое она бросила на него и девушку. «А может, эта блондинка только разыгрывает мужа ненавистничество? Может, я ей симпатичен и ей неприятно, что Алина со мной флиртует? Может, ей хочется, чтобы я ей внимание уделял, а она бы сидела и кабинилась? Ладно, разберемся по ходу пьесы», — решил сыщик изменять жене с попутчицами я не собираюсь а поиграть в эти игры для коротания дальней дороги можно обычные дорожные флирты ничего больше ну за что пьем спросил гуров плеснув коньяк в пластиковые одноразовые стаканчики которые нашлись у Алины. вы кавалер, вам и тост говорить напомнила алина игриво глянув на мужчину ну ка вы дайте настоящий полковник с чего вы хотел возразить гуров но понял что не стоит заострять на этом внимание лучше увести разговор как и сам тост немного в другую сторону давайте выпьем за женщин за то что в них есть такого чего нет у мужчин срам какой!» какой хохотнула алина и подмигнула татьяне иван иванович сейчас ударится в физиологию или анатомию а это нюдь возразил сыщик выставив указательный палец не о телес нам речь И Гурова, что называется, понесло. Он стал красиво и витьевато распространяться о роли женщины в жизни мужчины, о том, что в каждой женщине должна быть загадка, и она должна всегда оставаться непрочитанной до конца книгой. То с девушкам понравился. Выпили и взялись за дольки яблока и апельсина. «Вообще-то загадка это вы, Иван Иванович», хитро посмотрела на Гурова Алина. «Полковник, не полковник, а на точно не похожи. Стать не та, и хватка тоже. Повидала я бухгалтеров, они так говорить не умеют». «А я не просто бухгалтер», — напомнил Горов, — «я ревизор». «Я должен нагрянуть неожиданно, маскируясь под обычного гражданина, начать красиво говорить, а в результате вскрыть серьезные недостатки. А где вы на нашего брата-ревизора нагляделись?» «На работе», — махнула рукой Алина я менеджер по работе с клиентами в крупной торговой компании у нас бухгалтеров знаете сколько огромная комната заставленная столами с компьютерами и сплошь бухгалтеры бухгалтеры бухгалтеры Ха -ха -ха, но я так и думал что вы менеджер рассмеял сагуров современная профессия как раз для энергичных молодых людей не страдающих комплексами вы ведь не страдаете комплексами алиночка я ничем не страдаю уверенно заявила алина «У нас вон доктор свой сидит и молчит». «А ну-ка, доктор, аки меня профессиональным взглядом, чем я страдаю». «А вы правда врач?» – поспешил Гуров вовлечь в беседу Татьяну. «А какой?» «Хороший», – буркнула Татьяна. Алина, а за ней Гуров разразились дружным хохотом. Татьяна посмотрела на собутыльников, поджала губки, но улыбнулась. «Вот кто не страдает от комплексов!» – захлопала в ладоши Алина. «Иван Иванович, поцелуйте ее, она просто прелесть!» Гуров с готовностью повернулся, намереваясь поотечески приложиться к девичьему лобику. Татьяна отшатнулась, замахала ручками, но покраснела. «А правда?» – стал настаивать Гуров. «Какой вы врач? Детский, взрослый или специализация какая иная?» «Ну, терапевт я и что? В поликлинике работаю». Мило стала хмурить бровки Татьяна на дотошных соседей. «А ну-ка, полковой бухгалтер, плесните еще в бокалы!» – потребовала Алина. «Предлагаю выпить на брудершафт и перейти на «ты». «Нам вместе ехать в этом тесном пространстве чертова уйму времени!» «Как представлю, что всю дорогу будем выкать, мне завыть хочется!» «О, каламбур получился!» «Я за!» — поднял Гуров свой стаканчик, предварительно наполнив остальные. «За сближение нашего тесного уютного мирка!» «Я целоваться не буду!» — свела строго бровки к переносице Татьяна. «Ой, ну я не могу!» — весело скривилась Алина. «Тебе Иван Иванович не нравится? Хочешь, позовем того соседа из следующего купе, что за ножом приходил Тот «То-то он на тебя все утро пялился». «Девочки, девочки!» Возвал Гуров. «У нас чисто дружеская компания. Поцелуи тоже дружеские, и никого мы звать не будем». «Видала?» Алина кивнула головой на сыщика. «Вожак охраняет свой прайд». «Ладно, Танька, иди, я тебя сама поцелую, вместо бухгалтера». К неожиданности Гурова Татьяна привстала, и они с Алиной чмокнулись в губки. «Должны будете бухгалтер», – объявила Алина и опрокинула в рот коньяк. К тому времени, как бутылка опустела, раскрасневшаяся Алина засыпала всех рассказами из своей бурной жизни. Татьяна посасывала апельсинчик и хихикала, заметно более раскованная, чем в начале застолья. Гуров, который теперь был со всеми на «ты», активно комментировал рассказы Алины и вставлял истории о приключениях бухгалтера. В основном сердечные. В целом, посиделки получились удачные. Потом все шумно решили сходить в тамбур покурить. Алина поправила свою сумку, висевшую через плечо, и протянула Гурову руку, чтобы он помог ей встать. Галантный сыщик подал руки одновременно обеим дамам. «Что ты ее таскаешь на себе все время?» спросил Гуров, зернув за ремешок сумки. «Там документы важные. Я же в командировке, а не как Танька на отдыхе». Кое-какие оригиналы попросили передать из головного офиса «Не столько цена, сколько время уйдет на восстановление. Мне по башке надают, если потеряю». Когда вся компания выбралась в коридор, поезд неожиданно дернулся и стал заметно сбавлять скорость. За окном потянулись низкие строения, и появилась платформа. «А пошли-ка на свежий воздух», — предложил Гуров, поймав девушек за талии и останавливая. «Кажется, у нас будет короткая остановка». Татьяна с готовностью свернула направо. Гуров двинулся за ней. Алина, пребывая в игривом настроении, ущипнула Гурова за ягодицу. Сыщик, не оборачиваясь, погрозил девушке пальчиком. «Далеко не уходим!» – зычно объявила проводница. «Стоянка десять минут!» Пока курили и хихикали возле вагона, Гуров успел заметить, что вокруг них стоят только молчаливые мужчины. Какое-то командировочное уныние, подумал он. Вернувшись в вагон, решили убрать со стола, оставив только фрукты, выпить чай и завалиться полежать. Гуров забрался к себе наверх и с наслаждением вытянул ноги. Коньяк сделал свое дело, и мысли потекли пространно и легко. Потом сознание испарилось. Подмерный стук колес и покачивание вагона сыщик сладко продремал до самого вечера. Утро второго дня ничем не предвещало неприятностей. Наполненное веселым щебетанием девушек, оно началось около восьми часов. Гуров со словами «Доброе утро» сползся вниз и предложил отправиться в ресторан. Татьяна объявила, что нужно доедать домашнюю снедь, собранную в дорогу, а кофе можно выпить и в купе. На столе появились пакеты с курицей и пирожками. Гуров вызвался сбегать в буфет за колбасой, но его остановили. Пришлось со вздохом угощаться чужой едой, смущенно намекая, что он теперь в должниках. В ресторан обитатели третьего купе выбрались около часа дня. Никто не отказался от пива, которое предложил всем Гуров. Веселая беседа вновь закрутилась вокруг всевозможных жизненных историй. Алина по обыкновению под капризными взглядами Татьяны упивалась фривольными подробностями. Гуров пытался нивелировать щекотливые темы смешными историями. Часа через полтора компания, покурив в промежуточном тамбуре вагона, ввалила в свое купе. Алина, которая вошла первой, нахмурилась и молча остановилась между диванами. Гуров насторожился, потому что кое-какие предчувствия появились и у него. Таня, загляни ко в нишу, попросила Алина подругу, уставившись на неопрятно свисевшийся матрас. Татьяна была самая опрятная и аккуратная в их троице. Даже поднимая, чтобы поправить перед зеркалом волосы, она обязательно оправляла на своем диване матрас просто не одеяло. В полной тишине девушка приподняла диван. Гуров тут же бросился помогать. Рядом с сумками девушек под диванной полкой не хватало подарочного кейса с напитками. Все хорошо помнили, что в первый же день, когда Татьяна его демонстрировала, она не засунула кейс в дорожную сумку, а просто поставила в нишу. Теперь его не было. Быстрая проверка показала, что все в здравом уме и твердой памяти. Никто кейса в другое место не клал, да, собственно, его в купе не было. Гуров не поленился даже заглянуть в багажную нишу над дверью купе. «Украли!» — воскликнула Татьяна и опустилась на свою постель. Глаза девушки, которые она беспомощно переводила с Гурова на Алину и обратно, стали наполняться слезами. «Все, я пошел поднимать шум», — заявил Гуров, решительно отодвигая дверь. Прибежала проводница. Через пять минут заявился бригадир проводников. Гуров двинулся выяснять по другим купе, не видел ли кто чего подозрительного, но все пассажиры вагона дружно отнекивались. Когда он вернулся после обхода, то застал Алину, которая нежно обнимала Татьяну за плечи и успокаивала, периодически гладя по голове. Еще через час появились представители транспортной полиции, которые начали фиксировать факт кражи и опрашивать пассажиров. К удивлению Гурова из купе не пропало больше ничего. Он вспоминал, что Кейса не видел никто, кроме соседа из четвертого купе, который входил к ним в тот момент, когда Татьяна хвалилась подарком. Гуров в четвертом купе был и вопросы свои задавал, в том числе и этому мужчине. Но только теперь сыщик подумал о том, что реакция этого мужчины, когда тот узнал о краже, была странной. Испуг? Нормально, если учесть что он к ним в третье купе заходил, нож просил, потом возвращал. Теоретически мог видеть вещи и приложить руку к краже. В этой ситуации его испуг объясним. Но Гуров теперь подумал, что это был не испуг человека, который безвинно попал под подозрение. Скорее, этот человек расстроился, даже разозлился. Почему? По той же причине, что безвинно попал в категорию подозреваемых? Думая о своей тайной миссии, сыщик стал прокручивать в голове события последних двух дней. Интуитивно он чувствовал атмосферу чего-то не совсем обычного. Интуиция что-то подсказывала, но он не обращал внимания, развлекая попутчиц. Теперь стоило об этом подумать серьезно. Кража нелепая, но какую-то цель она имела – И относилась ли эта цель к нему лично или к его миссии? Если бы Кейс ему подбросили и обвинили в краже, тогда понятно – его задерживают, снимают с поезда. И он какое-то время никуда не едет и в Читу попадает с большим опозданием. Или еще лучше – он начинает размахивать своим удостоверением, которое достает из тайника. И всем станет ясно, что он полковник полиции. Но кейса ему никто не подбрасывал. И подбрасывать уже не будет, потому что он с девушками первым делом перерыл все купе. Смысл в этой краже? Может, все проще? И кто-то просто позарился на дорогую с виду вещь? Бригада путевых обходчиков двигалась по перрону, толкая перед собой по рельсам ручную тележку с инструментом. Дежурный осмотр полотна на участке подходил к концу. На очередном повороте бригада остановилась для замеров расхождения. Самый молодой член бригады, 17-летний паренек, бросил рукавицы на тележку и рысью бросился с откоса в кусты. Вслед понесли шуточки. Парень с самого утра страдал животом и то и дело бегал в кусты. Когда замеры были сделаны и рабочие уселись перекурить, паренек показался из кустов с какой-то сумкой в руках. «Глянь, что нашел!» – закричал он снизу. «Портфель! Запертый!» «Зачем руками трогаешь?» — заорал бригадир. — А вдруг взрывное устройство? — Да ладно тебе, Митрич! — проворчал второй рабочий. — Бомбу бы под рельсы сунули, а не за полсотни метров бросили. — Потерял кто-нибудь? — Ну-ка, покаж. строго велел бригадир, когда паренек выбрался на полотно. — Ишь ты, дорогая вещь! что на нем какая! — Глянь, Митрич! — с горящими глазами сказал паренек, показывая на замки найденного им коричневого кейса. — Без ключа запирается. Замок наборный кодовый. Давайте топором подденем. «Я тебя поддену!» Замахнулся бригадир на паренька. «Ты соображай головинку своей! Чего такая вещь в кустах валяется рядом с рельсами? Или из окна выбросили, или вместе с человеком из поезда выпало. Может, тут преступление какое совершилось, а ты топором! Несчастье у кого-то! Надо в полицию или к дежурному по станции!» Трое рабочих еще раз повертели найденный коричневый кейс, повстряхивали его, попытаясь определить, что там такое тяжелое внутри. Вскоре тележка скрылась за поворотом. Минут через тридцать за небольшим оврагом в этом же месте остановился неприметный уазик. Трое мужчин выбрались из машины и стали пробираться к железнодорожному полотну. Че ты хаясь и матерясь, они выбрались из овражка и подошли к насыпи. «Вот он, 321-й!» – кивнул на километровый столбик один из них. «Справа по ходу поезда. Давайте с интервалом в три метра и туда. А если его выбросили чуть раньше?» – с сомнением спросил второй, озираясь по сторонам. «Ладно, чтобы наверняка захватим еще метров сорок до столба», согласился первый, который был, наверное, старшим. Мужчины вернулись немного назад, спустились с насыпи и растянулись в линию, перпендикулярную железнодорожному полотну. Медленно, внимательно осматривая придорожные кусты, промойные, они двинулись цепью вперед. Примерно через час они вернулись с такой же цепью, но уже прочесывая кустарник гораздо дальше от насыпи. «Че, тут такая глухомань, куда он мог деться?» ругался старший, отряхивая штанину джинсов, измазанную в грязи. «Да, красть тут некому», — поддержал шефа другой мужчина. «Тут до ближайшего населенного пункта километров десять, и места не грибные». «Но не испарился же он», — раздраженно спросил третий. «Слушайте, а у железнодорожников ведь есть какие-то службы, которые осматривают полотно, обходчики какие-нибудь. Может, они тут были, подобрали? Мы подъехали спустя час небольшим после поезда». «Может, ты и прав», — согласился старший. А может, он отлетел и упал во враг Ага, за подножку вагона зацепился. Хмыкнул третий. Останешься здесь, велел старший. Мы тебе организуем каких-нибудь солдат, полсотни человек. Прочешешь тут все вдоль и поперек. И не отходи отсюда ни на шаг. А мы проверим твой вариант железнодорожниками. Сигарет оставьте, крикнул мужчина вслед двум товарищам, спускавшимся в враг Моя идея, мне же торчать. Из кустов вылетела пачка сигарет и упала в траву. «И на том спасибо!» – проворчал человек. «Как говорится, инициатива, наказуема исполнением!» Два грузовых Урала остановились на грунтовке за оврагом часа через полтора. Прапорщик вывел солдат к железнодорожному полотну, поздоровался с ожидавшим его мужчиной. Потом развернул свое войско и несколько раз прочесал километровую полосу вдоль полотна шириной едва ли метров сто. Поиски никаких результатов не дали.